Глава 509. Выйти за рамки обычного Как только парень активировал навык, что-то незримое проникло в голову противника, и его глаза тут же остекленели. Изо рта жертвы стали раздаваться бесконтрольные звуки, а тело кай о мелко-мелко затряслось. Не прошло и десяти секунд, как собеседник в судорогах свалился на землю. «Имя кай о -Лин. Ранг. Граф. Уровень 171-й». Ему не хватило буквально двух уровней, чтобы противостоять пугающей способности ворона, но проблема еще не была решена. Резко замокшая свита русала уже успела вытащить оружие и, крепко сжимая, готовилась пустить его в дело. Для них было очевидно, что устоявшее напротив существо использовало какую-то магию, но способностей было великое множество, поэтому сказать, какую именно, они не могли. Наемники лишь переглядывались друг с другом. Но наблюдательный ворон отметил, что большинство взглядов направлялись в сторону конкретного мужчины. Не мешайте. Холодный с отблеском золота взгляд и спокойный голос создавали впечатление полного безразличия к окружающим его войнам. Будто их действительно не существовало. Возобновив свой путь, ворон выглядел расслабленным. Тем не менее, парень был готов атаковать в любую секунду, если бы заподозрил или почувствовал активацию способностей или попытку использовать скрытое оружие. Но то ли переоценка его способностей и сущности, то ли нежелание развязывать конфликт посреди города на глазах у стражи, а может банальное отсутствие прямых приказов нанимателя, но те не стали провоцировать его. На их лицах больше не было улыбок. Вместо этого лишь сосредоточенность, помноженная на настороженность и крепко сжатые рты. Разминувшись с ними и благополучно добравшись до гостиницы, парень закрыл за собой дверь комнаты и достал купленный камень. Глядя на него, Ворон понял, что упустил из виду одну деталь. Как вытащить кольцо, если он не сможет его почувствовать? Ведь во время использования сквозь стену все, через что он проходил, становилось однородным. И вот же... Решив отложить извлечение кольца до завтра, Уилл вернулся в свой мир. Одевшись и взяв ключи от арендованного склада, парень прихватил с собой еды и спустя десять минут задумчиво рассматривал пустое помещение. «Вот черт! Здесь я тоже не все продумал». В итоге он потратил полдня на выборы и покупку некоторой мебели, а также техники, вроде холодильника и микроволновки, на случай, если внезапно захочется поесть. Разобравшись с этим и проводив последние грузчиков, уил усевшись на кресло, мгновенно вошел в нужное состояние и оказался в своем храме разума. В момент просветления и достижения третьего уровня сознания он осознал, что произошли какие-то изменения но не понял, какие именно. Поэтому задумчиво осмотрелся, сравнивая «до» и «после». Восприятие внутреннего мира было сложной вещью, если пытаться смотреть на него, находясь в мире внешнем. Возможно, на последующих этапах развития Уиллс может видеть храм, древо и прочее без медитации. Но сейчас это напоминало банку напитка какого-нибудь известного бренда. Ты видишь этикетку со знакомой надписью «Помнишь цвет, запах и вкус содержимого». Но пока не откроешь и не попробуешь, так и не узнаешь, тот ли это напиток. Самые явные изменения произошли с храмом. Теперь он не был деревянной хижиной, а напоминал небольшую каменную часовню. Как и говорила Виэтра, внутренняя планировка почти не изменилась, разве что добавился упомянутый ею подвал. Пусть Арахна никак не могла, запрещали правила семьи, если верить ее словам, рассказать о техниках эволюции разума, Она обладала иными полезными сведениями, касающимися этого этапа. Взять тот же подвал. Уилл прекрасно знал себя, и наверняка бы полез внутрь, дабы проверить, что тот вообще из себя представляет. Нет, понятно, что он все равно туда полезет, но в данном случае хотя бы будет знать, чего ожидать. То же самое касалось считывания памяти. Хоть с просветлением парень поверхностно понимал свои новые возможности... Он бы, например, только в процессе экспериментов такого чтения понял, что у его подопытных есть высокий шанс стать идиотами. Хотя Уилл был уверен, что все дело было в отсутствии правильной техники использования. Также были еще некоторые нюансы, но Виетра сама признала, что изучила лишь одну десятую, если не меньше сил, доступных на этапе стража, потому как в ее семье есть свои порядки и правила. Вообще, примерный список знаний, способностей, которые существо приобретало на третьем уровне сознания, выглядел примерно так. Первое. Телепатия. Весь спектр возможностей от чтения мыслей и передачи до способности видеть то, что видят другие. Второе. Контроль разума. Третье. Иллюзии. Четвертое. Ментальный барьер. Возможность сопротивляться ментальным манипуляциям и манипуляциям сознанием. Пятое. Манипуляция воспоминаниями. Чтение, изменение, удаление. Шестое – сканирование, зондирование, возможность считывать окружение окружающих, например, уровень сознания цели. Седьмое – эмпатические манипуляции. Все это являлось сложным для понимания. Знание того, как все это работает и на чем основано, настолько размыто, что было неудивительно услышать от Виетры о том, что процесс тренировок происходит весьма долго и мучительно. И хоть ситуация у кланов великих семей и прочих групп существ, что десятилетиями и веками накапливают опыт и обмениваются им, была лучше, чем у подобных рекоралу-одиночек, это все равно не упрощало задачу. Уилл также был одиночкой в некотором смысле, потому как ему не у кого было перенять опыт. К тому же в ходе беседы с Гончей Арахной выяснилось, что он довольно многое пропустил на этапах новичка и ученика. Виетра намекнула на это, когда речь зашла об Ауре но снова в силу обязательств перед семьей не стало конкретизировать. Рикорал же не был никому ничем обязан, но, являясь самоучкой, он был лишь чуть опытнее парня, сумев дать некоторые подсказки, основанные на их с бракваром практике. Как Уилл и предполагал, аура являлась эфиром, а точнее его производной. Она могла быть как контролируемой, так и неподконтрольной, с чем, как оказалось, он и сталкивался не раз. Особенно свежи были первые дни в игре, когда парень встретился с Роддермином. Ауру можно проявлять в конкретных видимых эффектах воплощениях, в форме невидимых эманаций, ощущаемых людьми вокруг или только теми, на кого они направлены. Также эта энергия может быть использована для атак, защиты, взаимодействия с чем-либо, манипуляции окружающим пространством и для влияния на живых существ. Но, как уже успели убедиться Уилл и его друзья, интуитивно понятные способы использования было не так-то просто воплотить. Думая об этом, парень в итоге решил сперва все-таки полностью научиться использовать силу ауры, прежде чем приступать к чему-то новому. Ему казалось, что лучший контроль является ключом к изучению более высокоуровневых способностей, поэтому, не став терять время, он достал из кармана три монеты разного номинала и разложил перед собой. Метод был нацелен на контроль ауры, распространенной на множество мелких объектов А также их перемещение с ее помощью После пары попыток результат, как и раньше, оказался удручающим Две монеты еще более-менее удавалось контролировать на расстоянии 5 сантиметров от рук Но как только он пытался включить в работу третью, тут же терял концентрацию Нити ауры рассыпались, разом теряя поддержку До недавнего момента Уилл думал, что все дело в отсутствии практики или же недостаточном количестве эфира. Но когда его разуму открылись новые знания и возможности, он понял, что причина в другом. Все дело было в образе мышления. Его разум улучшался раз за разом, но он продолжал думать привычными человеческими категориями, забывая, что уже превзошел предел обычного человека. Уилл манипулировал эфиром, визуализируя требуемый эффект и, по сути, напрямую контролируя ауру. Но тем самым он и его друзья создавали ограничения, значительно снижая возможный потенциал. Пэринг представлял ауру потоком воды, но вместо того, чтобы управлять самой водой, создавал различные каналы и трубы, направляя и регулируя поток. Без сомнения, это была правильная и безопасная стратегия, учитывая, что он, выплеснув все разом, отправил себя в кому, но эфир не был водой Это была энергия, просачивающаяся во все планы измерения системы на атомном уровне Она была частью всего и всех Разумеется, не все параметры, законы, свойства и концепции эфира были применимы для ауры Но возможности ее применения точно выходили за рамки привычного трехмерного пространства Две монеты немного повисели в воздухе, а затем, звякнув и закрутившись, приземлились на стол Уилл сидел в водоизвенящей тишине, наблюдая за тем, как монеты медленно теряют инерцию. И в его сознании то и дело появлялись и исчезали различные сцены. За секунды он прокручивал в голове десятки вариантов в поисках того, что может помочь ему и его друзьям прогрессировать до тех пор, пока они не найдут хотя бы одного мастера ауры. В его глазах мерцал лазурный свет, и парень впал в некое состояние транса, воспроизводя в разуме сценарий того или иного способа развития. Но все они оказались ограниченными. Уилл старался, но не мог перешагнуть незримый барьер, мешающий ему найти более эффективный способ совершенствования. Границы человеческого бытия сковывали его мышление, но он все продолжал и продолжал искать пока в какой-то момент не ухватился за отголосок, мелькавший где-то далеко мысли. «Стоп!» Умственная деятельность тут же прекратилась, и все резервы его мозга сконцентрировались на этой пытавшейся ускользнуть нити. Она извивалась и пыталась затеряться в сотнях других, но так как Уилл сосредоточился лишь на ней, то она была похожа на гирлянду в темную ночь. Все ее попытки вырваться оказались тщетны, и вот уже Уилл пристально рассматривает ее, пытаясь понять, Как эта идея вообще пришла ему в голову? «Смешать сахар с песком, а затем только с помощью ауры отыскать лишь сахар. Это вообще возможно!»